память святой мученицы Агриппины. Святая дева Агриппина родилась и получила воспитание в древнем Риме. С малых лет она отдала себя Богу и была по апостолу Христову благоухания спасаемых. Как ароматное яблоко или как благоуханный цветок, она своим целомудренным и добродетельным житием приносила верным сердцам сладости и благоухание, чем и отгоняла смрад страстей. Она украсила свою душу девственной чистотой и обручилась со Христом, за которого в царствовании Валериана дерзновенно и мужественно, не убоявшись мучений, предала себя многим ранам из-за любви к своему жениху кресту. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнаружили и заключили в оковы. Но ангел Господень невидимой рукою разрешил отуз и подкрепил ее. И она, поправив всякое нечестие, в муках предала Богу свой дух. Рабыни Христовы Васса Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и вышли с ним из Рима. Переходя с места на место, совершив долгое плавание, они приплыли к сицилийскую область, где тайно похоронили святое тело. Как только Сицилия сподобилась принять честные мощи святой мученицы, тогда же она избавилась от мрачной бесовской злобы и стала иметь защиту от огарянян и молитвах святой Агриппины. Так, когда огоряняне приступили к тому городу, где находилась церковь святой мученицы, и осмелились завоевать его, они тогда же были преданы всеконечной погибели. От честного гроба мученицы все больные и прокаженные, приходящие с верою получали исцеление от всяких недугов молитвами святой мученицы благодатью Христа Бога нашего аминь